Глава 4. Не думал я, что мне такой приказ отдадут, сесть за руль катафалка. Покосился на своих попутчиков молоденький полицейский, который представился Мишей. Главное, что не трупы везешь, хихикнула Яна. Они с Виталием Николаевичем сидели на каких-то неудобных жестких сидениях в салоне катафалка. Их трясло и кидало из стороны в сторону. Так как они сильно опаздывали, водитель ехал очень быстро. Автомобиль издавал такие жуткие звуки и треск, Что казалось, сейчас он развалится на части. Пассажирам стало очень страшно. «Это мы сколько часов так будем ехать?» И Кая произнёс Виталий Николаевич. «Гоним!» — неопределенно ответил Миша. По салону каталась пустая бутылка из-под водки, что тоже раздражало. Споминок, наверное, осталось», — подумала Цветкова, не зная, как ей сесть поудобнее, потому что каждая колдобина на дорогах отражалась болью у нее в пятой точке. «Чего ты юрзаешь?» поинтересовался Виталий Николаевич. «Так у меня не очень большой жировой слой на одном месте. Больно сидеть», — пожаловалась Яна. «А вот ты чего?» «Так у меня ранение как-никак. Пули во всем теле оставшиеся», — ответил Лебедев. «Еще сдвинуться в такой-то тряске», — покосилась на него Яна. «Значит, ты телохранительницей будешь?» — ухмыльнулся следователь. «И машина будет двигаться по назначению, уже с тем, кто в ней должен ехать», — включился в юмор Миша. «Неплохо начался отпуск», — посмотрела в окно Яна. бакрали теперь мчимся, сломя голову в катафалке. Что дальше? Даже страшно представить. А тебе, Виталий, надо было соображать, кого ты берешь в попутчице. Со мной всегда вот так. Где не ждешь, там и нарываешься». «Это я себя неудобно чувствую. Пригласил тебя в отпуск, в такое райское место, а тут сплошные неприятности. Ты прости меня, Яна, я, честное слово, не хотел. Не думай, что я недееспособный». Фу, то есть не платежеспособный. Как приедем, я тебе все куплю. Все? Переспросила Яна. Все. Все-все? Все-все-все. И платье, и туфли, и купальник. И купальник. Ты только не грусти. Виновато потупил глаза следователь. Яна с улыбкой посмотрела на его торчащие, как бы Виталий их не приглаживал своей пятерней, в разные стороны волосы. На темные круги под глазами от хронической усталости, на плотно сжатые губы. Не волнуйся, я тоже при деньгах. Похлопала она ладошкой по сумке. «Главное, чтобы с твоим подопечным ничего не случилось, а то тебя влетит». «Эх, дороги, пыль да туман!» — затянул Михаил. «Чёрт, гаишники тормозят. Вот так всегда. Только разогнались». Катафалк резко затормозил. Яна оказалась на руках у Виталия Николаевича, съехав к нему прямо как с горки. «Куда спешите? Опаздывайте на похороны?» Заглянул в кабину водителя постовой и несколько смутился, увидев человека в форме. «Коллеги, догоняем поезд по распоряжению начальства», — объяснил Миша. «А чего на таком транспорте?» — удивился постовой. «На таком транспортном средстве не принято спешить». «Так такой далее! развел руками Миша. «Ладно, поезжайте. Сообщим по постам, чтобы вас не тормозили». Помахал им постовой, но взглядом проводил, как сумасшедших. «Ну что, летим дальше с ветерком?» — подмигнул своим пассажирам Миша. «Быстрее бы уже добраться до места», — ответил следователь который не стал сбрасывать Яну с коленок и явно мучился со своими ранами теперь с двух сторон. От твердой поверхности сидения и от костей Яны. А вот Цветковой сидеть стало явно легче. Катафалга загремел своими частями и костями пассажиров дальше. Он развил большую скорость, и Яна уже ждала, что водитель вот-вот сообщит им, что они подъезжают. Но вместо этого Миша начал ругаться, а машину стала водить из стороны в сторону. Затем Яна почувствовала сильный толчок и ее подбросила вверх. Она сильно стукнулась плечом о боковое стекло, затем головой о крышу. Испытав сильную боль, Цветкова инстинктивно стала искать мужчину, который был рядом с ней, то есть Виталия Николаевича. И с удивлением обнаружила, что тот пребывает точно в таком же состоянии, как и она. Лебедев летал по салону катафалка вместе с какими-то вещами и спинками от сидений. Эта картина завораживала, словно калейдоскоп. Если бы тело не испытывало такую боль. Яна снова стукнулась головой о что-то твердое, и цветной калейдоскоп сменился кромешной тьмой. «Не надо ей ничего колоть, она уже пришла в себя. Всего лишь легкий шок. все будет хорошо». Услышала Яна и всем сердцем пожелала, чтобы эти слова относились к ней. Она очень хотела, чтобы все будет хорошо», но ее физическое состояние говорило совсем об обратном. Яна открыла сначала один глаз, затем другой, и посмотрела в лицо незнакомого человека. «Наверное, все же про меня, если он на меня смотрит», подумала она и сдвинула тонкие брови, пытаясь сконцентрироваться. «Мы попали в аварию?» разлепила она губы. «Что?» нагнулась к ней девушка в медицинской форме. «Да, совершенно верно, вы попали в аварию». «Так я и знала, прямо сглазили, проехались с ветерком в катафалке». Яна приподнялась на локтях, чтобы лучше рассмотреть свое бренное тело у вас девушка и руки и ноги на месте успокоил ее доктор только многочисленные ссадины и ушибы вы наверное в комбинации родились вы имеете в виду в рубашке поправила его цветкова нет такая женщина точно сразу родилась в красивой комбинации улыбнулся доктор а яна постепенно въезжала что он таким странным образом делает ей комплимент а выдавила она из себя улыбку дорожные катастрофы могут привести к очень серьезным последствиям «А мои попутчики, с ними все в порядке?» — поинтересовалась Яна. «Да все хорошо. У водителя только перелом плеча», — сообщил доктор. «А труп мы положили в больничный морг. Катафалк сильно поврежден. Вряд ли он сможет продолжать путь на кладбище. Но как только вы договоритесь и приедет другая машина, мы вам его вернем. «Кого?» — спросила Яна, делая очень умное лицо, решив пойти от обратного. Обычная умная мысль, возникающая в голове, отражается на лице. Но когда нет никаких мыслей, возможно, умное лицо вернет мысль в голову. Яна чувствовала в этом острую необходимость. «Труп, говорю, не повредился. Заберете, как сможете», — повторил доктор, всматриваясь в Яну и понимая, что его не понимают. «Вывезли тело, не знаю куда, наверное, на похороны, и попали в аварию. Труп не повредился, если так можно сказать. Что ему уже будет-то? А все сопровождающие живы. Вы головой приложились здорово, конечно, но ничего, выздоравливайте». Яна свесила ноги, голова у нее кружилась, а сердце бешено стучало. «Виталий Николаевич!» Она соскочила на пол и понеслась из палаты. В ее мозгу выстроилась своя логическая цепочка. Их в машине было трое. Она жива. Водитель, как было сказано, тоже в порядке, только получил перелом. Получается, что труп... «Господи, я даже думать об этом не могу!» «Бедный Виталий! Какая нелепая смерть!» «Мчаться в катафалке, попасть в аварию и умереть!» «Девушка, извините, где у вас морг?» Кинулась Яна к женщине в белом халате. «По коридору в другой корпус, затем в подвал», ответила ей женщина. «А вам зачем?» «Очень надо», ответила Яна и понеслась по коридору. «Может, лучше в реанимацию?» крикнула ей женщина вдогонку, но Яна ее уже не услышала. Яна буквально скатилась по ступенькам вниз, сразу ощутив прохладу и неприятный запах сырости и медикаментов. Метнулась к металлическим дверям, которые оказались закрытыми. И забарабанила, что было силы. Откройте! Кто там? С ума сошли! раздался недовольный голос и шаркающие шаги. Что надо? Вы кто? Откройте! кричала Яна. Я спрашиваю, что вам надо? повторил голос: Мне труп увидеть надо! Вы родственница! Яна только сейчас увидела, что в железной двери вмонтирован глазок, и придвинулась к нему так близко, что с обратной стороны двери, с таким лицом и косыми глазами, выглядело устрашающе. «Нет, мы вместе ехали!» Дверь открылась, но дорогу Яня преградил высокий, хмурый, худощавый старик. «Стой, сумасшедшая!» «Пропустите, пожалуйста, мне посмотреть! Это же Виталий Николаевич!» «Не положено!» «Так у него нет родственников! Все равно мне его забирать!» Дед отпихнул ее в коридор, закрыл за собой дверь и зашептал ей на ухо. «Да что же ты орешь, как потерпевшая? Я же говорю, не положено! У нас врач-патологоанатом на работу не вышел!» Заболел впервые за всю жизнь. Я простой сторож. Вот завтра Андрей Ильич выйдет, и будете разбираться с мертвецами. Забирать их, отдавать, делать что хотите. Так мне только глянуть, он это или... Надежда же умирает последней. Продолжала конючить Цветкова. Не могу я. Старик посмотрел по сторонам и заглянул за дверь, словно их могли подслушать. Я и так тут уже со строгим предупреждением. Как выпьют, так нарываюсь на заместителя по методической работе. Такая стерва! Клавдия, ее мать Андреевна, у нее словно нюх на алкоголь, не расслабиться. Своего мужика сгноила, он у нее выпивал, развода не давала, все пилила и пилила, пока он не помер. Так у меня такое чувство, что она за меня взялась. Кажу трезвой, нет ее. Стоит, ну, чуть-чуть медицинского, ты понимаешь. Так сразу же возникает эта женщина-скала. «Я, конечно, очень тронута, но можно мне посмотреть на моего товарища?» — спросила Яна. «Какая же ты нетерпеливая». «Говорю же, следят за мной. Через 3-4 часа стемнеет, все эти врачи и заведующие разойдутся по домам, все утихнет». Снова оглянулся по сторонам старик. «Тогда и приходи. Постучишь три раза, я открою. Простишься и с Витей, и с Димой, и с кем хочешь». «Мне Виталий Николаевич нужен». «И с ним тоже», — кивнул старик. «Чего тогда вы тут сидите, если ничего не решаете?» — возмутилась Цветкова. «Так если помрет кто в больнице, труп-то надо пристроить», — пояснил старик. Ладно, вы точно пустите через три часа, спросила Яна. Слово даю. Принеси пузыря. Что что? Не поняла Яна. Водочки, бутылочку бы, попросил старик. Ладно, вздохнула Яна. Дорогу назад она нашла уже с трудом. Вот что значит летела в морг на адреналине. В палате Яна потребовала, чтобы ей отдали ее вещи, и подписала отказ от госпитализации. Я бы на вашем месте хотя бы пару дней полежал. «Вдруг проявятся внутренние повреждения или все же было сильное сотрясение мозга?» — сказал ей заведующий отделением. «А вы не на моем месте, чтобы решать, что делать. У меня и так забот выше крыши», — ответила Яна. Надо было где-то скоротать время и подумать, что делать дальше. Яна завернула в ближайшее кафе и тут осознала всю тяжесть своей потери. «Какой ужас! Кто же теперь будет мне помогать, когда я буду пускаться во все тяжкие?» «Кто же будет давать нужные советы и все время удивляться моей везучести? Я же столько лет его знала! Да что же я все себе да о себе! А то, что погиб хороший человек, не старый еще мужчина, это разве не обидно? Пожить не успел». «Точно, я как чёрная метка. Виталий Николаевич нес нашу дружбу как крест. И вот погиб, когда я была с ним. Как предчувствовал», — думала Яна. Подошла официантка. «Что будете заказывать?» «Так вы мне еще меню не дали!» Вырвалась из своих грустных мыслей Цветкова. Официантка с подозрением посмотрела на посетительницу. Грязная одежда, спутанные волосы и фингал под глазом. «Меню перед вами!» Сухо сказала она. «Ой, а я и не вижу. Принесите мне суп куриный, если есть». «Есть. Пюре с котлетой. Возьмите лучше шницель в панировке и жареный картофель», посоветовала официантка. «Хорошо. И выпить бы мне. Водки принесите 100 граммов. Нет, 150. И еще бутылку водки с собой. Не хочу по магазинам бегать, болит все. Девушка, вы в курсе, что у нас бешеная наценка? В магазине вы бутылку за 250 рублей купите, а у нас она 750 стоит. Плевать, несите. Я очень извиняюсь, а не могли бы вы сначала оплатить заказ?» Поинтересовалась официантка. Яна хотела было возмутиться, но махнула рукой. Не было у нее сил. «Вот кредитка». Официантка что-то посчитала, затем провела платеж, и лицо у нее подобрело. «Приятного аппетита!» «Спасибо!» Когда она принесла Яне заказ, Зветкова попросила. «Выпьете со мной, не чокаясь!» «Что вы? Нам не положено!» «У меня сегодня друг погиб. Мне очень тяжело!» «Сочувствую!» Официантка налила ей водки в рюмочку. «Но пить с вами не могу!» «Ладно, я понимаю!» Яна опрокинула в себя рюмку и заплакала.